Глава вторая. Киран. «А теперь слушайтесь сюда, отбросы общества!» — проорал смотритель, брюжа слюной, как сумасбродный тролль. «Вы здесь, потому что так решила система. Там, за оградой, вас никто не ждет. Все, что от вас осталось — оболочка». Каждое движение, воля, мысли и даже магия под нашим абсолютным контролем. Фу! Какая глупая самоуверенность! Заметив мой насмешливый взгляд, маг остановился напротив и сощурился. «Устав колонии очень прост!» — проговорил он. «С этого дня в вашей жизни...» принадлежат Агентству Магической Безопасности. Если среди вас есть недоумки, напоминаю, что Агентство — главный исполнительный орган Совета Магистров. Таким образом, любое слово Смотрителя — закон. Если я скажу «бежать», — он подошел вплотную к Орку и ткнул Великана пальцем в грудь, — «Вы побежите!» «Скажу прыгать, запрыгаете, как кролики, троль вас нагони!» Страж с презрением во взгляде прошел вдоль строя и снова остановился напротив меня. Думаю, он был достаточно разумным, чтобы прочесть по моим глазам все, что я думал о нем и о его уставе. «Если скажу жрать свои носки, — процедил он, — будете давиться слюной, но сожрете!» Смотритель резко отпрянул и с выражением полного удовлетворения еще раз взглянул на новоприбывших. Рядом раздалось насмешливое фырканье оборотня. — О, нет! Им меня не сломить! Не удастся! Я потомок великих королей! Клянусь темным богом, наступит час, когда я буду править землями своего народа! но прежде месть, скорее мои рога сотрутся в пыль, чем я забуду поступок дяди. Он находит свое решение благородным? Отправить меня в эту дыру вместо казни? Я бы предпочел умереть с гордо поднятой головой, чем унижаться перед отбросами общества. Одно мое присутствие здесь. Насмешка над всем народом демонов стихий. Как смел король Лориан допустить, чтобы над представителем его рода измывались? Да еще и приставил мне няньку. Втайне страже, естественно. Ведь в их хваленой исправительной системе не бывает поблажек. Даже для представителей королевской семьи. Это только начало. Ничто, клянусь, ничто не изменит меня. Я прирожденный лидер, воин, правитель, так всегда говорил отец, и потому с детства готовил меня к трону и короне. Этот гадюшник, который король развел вокруг себя, не стоит и кончика моего хвоста. окинув презрительным взглядом оборотня, в который раз напомнил себе, что этому псине я не по зубам. Он хоть и строит из себя крутого наемника, но мозгов не хватит додуматься, что у меня есть план побега. Смеется тот, кто смеется на свободе, псина». «Мужская зона жилого корпуса справа!» — продолжал наставление смотритель колонии. «Размещение в камере по десять особей. Домовых прогнали, так что на помощь не рассчитывайте!» Это он произнес, глядя на меня. «Что ж, обойдусь пару недель без слуг. Я смогу. Она дольше здесь оставаться не намерен». Ваш день расписан по секундам. С режимом ознакомитесь в общем коридоре. Мак сделал небольшую паузу и понизил голос до зловещего шепота. Нарушите порядок, попадете в карцер. Только попробуйте прошмыгнуть мимо стражей в женскую зону, карцер. Будете пойманы во время драки, в карцер все. «Без разбору, стоит ли мне говорить, что будет с теми, кто попытается сбежать?» Это был риторический вопрос, но маг слишком вошел во вкус, чтобы останавливаться. «Магическая защита обжарит вас так, что только угольки останутся. Забор и крематорий два в одном. Но даже если...» «Каким-то непостижимым образом вам удастся прорваться!» Он опять сделал паузу, и мне даже интересно стало. «Заколдованный лес, окружающий колонию на миллионы троллих шагов вокруг, погубит вас менее чем за сутки. Каждое дерево, пруд и норка заговорены на уничтожение беглецов. Смертельных ловушек бесконечное количество». а магических существ низшего уровня, которые так и ждут разорвать в клочья живое мясо, и того больше. Да-да, о заколдованном лесе слагают легенды. «Ну — Ну! — вскрикнул страж, отчего стоявший рядом эльф вздрогнул. Слабак. — Чего сопли жуем, быстро разбежались по койкам, самые быстрые получат верхнюю. Он развернулся и твердым шагом направился в сторону жилого здания, а мы поплелись следом. Я тайком бросал взгляды по сторонам, изучая обстановку. Территория пустынная, ни одного деревца или кустика в округе не наблюдалось. Зато повсюду, словно пешки, на шахматной доске стояли стражи, пристально наблюдая за каждым нашим движением. Даже болотная кикимора не проскользнет. Подняв голову вверх, заценил полупрозрачный купол магической защиты высшего уровня. Перламутровая пленка отражала лучи заходящего солнца. Ни одному магическому существу с крыльями нет пути по воздушному пространству. Естественно, на телепортацию также стоят ограничения, как и в Академии. но все же по особому разрешению стражей возможны перемещения для визитеров. Магией не просто запрещено пользоваться, это практически невозможно сделать. На каждого из нас надели магические браслеты, сдерживающие силы. Иными словами, накопитель. Этим уродам плевать, что такая мера крайне опасна для жизни. Они прекрасно понимали, что если вовремя не снять накопитель, то магия, собравшись внутри, уничтожит ее владельца, словно взрыв убийственного заклинания. «Это общий коридор!» — бросил на ходу страж, как только завел нас внутрь ветхого здания. Я поморщился от ударившего в нос запаха плесени и сырости. — На стене — режим для заключенных. Я не успел даже оглянуться по сторонам, как маг направился вперед, кивая головой на разные двери. — Здесь — столовая. Дальше — учебные классы и тренажерный зал. Слева — библиотека, справа — лечебница. Ну а здесь... Он замедлил ход и махнул рукой на огромную железную дверь, от которой так и несло магией. Комната свиданий. Ага, значит, там портальная арка, которую защищают стражи, и магический замок. Мы дошли до небольшого холла, где коридор раздваивался. Женская и мужская зоны, как я полагаю. Ход в каждую был также оснащен защитными дверями, которые подпирали стражи. «Магический замок считывает ауру каждый раз, когда вы проходите», — пояснил смотритель. Он подошел к вампиру, схватил того за руку и потянул к двери. Парень злобно зашипел на мага, но сопротивляться не стал. Приложив бледную руку кровососки на красный квадрат на стене, страж обернулся к нам, изучая реакцию. Если у вас будут мысли о побеге, заговоре или просто агрессивный настрой, индикатор это покажет, и стражи вас не выпустят. Будете сидеть в четырех стенах до тех пор, пока не наберетесь ума. Никакой еды или других благ. «Уяснили!» Красный квадрат на стене стал черным, и Макс с презрением выпустил руку вампира. «У новичков всегда агрессивный настрой», — констатировал он. «На первый раз прощается, но завтра проверка повторится, и только от вас зависит, будете вы завтракать или нет». Закатив глаза, я сложил руки на груди и облокотился о стену. Эта болтовня меня утомляла. «Эй, — Эй! — сторожила! — позвал я, растягивая слова. — Как насчет ужина? Я заметил, как трое заключенных с надеждой во взгляде посмотрели на стражей. Смотритель закатил глаза и кивнул своим подопечным, чтобы открывали. «Пора бы тебе уже уяснить, принцесса, что ты не дома!» Издевательски ответил он и дал нам знак проходить внутрь. Когда парни входили, индикатор то и дело переключался от с красного на черный. «И почему я не удивлен? Как чисто теоретически я должен оставаться спокойным, находясь в колонии?» Тем более сейчас, когда предстояло знакомство с постояльцами. «Мужской корпус состоит из двух отсеков», — подал голос страж. «Каждый охраняется магическим замком. В первом санчасть, душевая на четыре рыла. Ходить будете по очереди. Во втором камеры на десять коек каждая. Сейчас заполнены только две из шести. Остальные поумнее вас будут и всячески избегают этого места. — Или предпочитают смертную казнь? — отозвался страж у дверей, на что смотритель довольно заулыбался. — Никчемные маги! Когда я прошел второй этап магической защиты, Моему взору открылся коридор с убокой обстановкой. Темный бог, Да здесь хуже, чем в королевском узилище! Я почувствовал, как начал подниматься ураган внутри, но знал, что нужно усмирить свою магию. Энергия скапливалась тугим комом внутри, причиняя боль. Они хотят приручить к спокойствию демона? основной стихией которого является буря, недоумки. Сделав несколько коротких вздохов, я сконцентрировался на главном — месте. План предельно прост. Побег, привлечение союзников и захват власти. Я не откажусь от своей затеи и ударю короля Лориана, по самому больному месту — его сыну. Тейту не быть правителем, пока я жив. Я думал, что владею собой в полной мере, но страж открыл дверь в камеру, и меня снова накрыла волна ярости. Я, принц, отломай мои рога и должен спать на этом? В присутствии убийц и насильников? Скоро. мысленно пообещал себе, входя внутрь с остальными заключенными. После короткого представления стражи покинули камеру, оставив меня наедине с низшим из слоев общества. Я бегло кинул помещение взглядом, отмечая про себя, где мог бы чувствовать себя более-менее безопасно. Верхнюю койку прямо над маленьким окном с магической решеткой уже занял эльф. но это поправимо. На еще одну верхнюю рядом улегся оборотень, будто знал, что я сгоню ушастого дохляка. Я с отвращением покосился на вампира, который залез под нижнюю койку. Эти твари всегда выбирали места ближе к земле. — Проблемы? — послышался низкий голос справа. Путь мне перекрыл высокий брюнет средних лет с бледной кожей и темно-карими глазами. Еще один кровососка. Сразу за ним встали еще двое — вампир и маг. Ясно, все разбились по шайкам. Вот только сомневаюсь, что увижу здесь демонов. Советники короля любят назначать смертную казнь даже за самую мелкую провинность. Возможно, так и лучше. Мой дед всегда отсеивал слабых, больных телом и разумом демонов из нашего общества. Мой отец тоже придерживался этой политики, но только не дядя, благородный король Лориан. Надеюсь, ты доволен сейчас, бросив меня гнить в этой помойной яме. Тише, ворон, тише! покровительственно произнес еще один кровососка, лежа в расслабленной позе на своих нарах. Он хищно улыбнулся, демонстрируя клыки, и провел по одному из них языком. — Кажется, это и есть наша принцесса. — Да? — с интересом отозвался третий, окидывая меня с ног до головы плотоядным взглядом. Лишь только за это я был готов вырвать его глотку. Но не сейчас. Глупо и рано. В отличие от своего импульсивного кузена, я прекрасный стратег. Иметь дело с вампирами не буду ни при каких условиях. Но обзавестись союзниками однозначно стоило. Здесь будет только один лидер. Я угрожающе рыкнул. и толкнул ворона в плечо. Прошел вперед. Никогда не поворачивайся к врагу спиной. Как я мог забыть правило, которое отец внушал мне с детства? Не успел сделать и шага, как двое вампиров схватили меня за руки и, повалив, прижали к полу. Еще один схватил мой хвост и резко потянул, отчего я непроизвольно зашипел. «Принцесса!» — протянул тот, который лежал на койке, главарь шайки. «Ты должна вести себя красиво в благородном обществе!» Я не слушал его слов, а был полностью сконцентрирован на силе. Буря внутри собралась тугим комом и билась внутри меня, причиная невыносимую боль. Я не мог высвободить ее из-за браслетов или пошевелить хоть одной конечностью. Бесчестные кровососки удерживали со всех сторон. — Ты слышишь, принцесса? — пронеслось в голове. — Как? — тролль, нагони, он проник в мое сознание. Разве у вампиров нет блокаторов, их силы? «Будешь послушным, станешь нашим другом. Я — порох, возьму тебя под свое крылышко. Конечно, за это ты озолотишь меня и моих братьев. Как тебе такая сделка?» В ответ я выплюнул ругательство в сопровождении рыка. «Отпусти меня, и я покажу тебе сделку, кровососка!» Зашипел я и вновь попытался вырваться из захвата. Когда я почувствовал, как хватка одного из них начала слабеть, порох приблизился вплотную и придавил мою шею ботинком. С этой секунды я окончательно осознал, в какое место попал. «Преисподняя, в которой царит закон силы и унижения». «Уясни, принцесса!» — процедил он и сплюнул рядом. «Если ты не с нами, то против нас!» Больше смысл его слов не доносился до моего сознания. Я почувствовал, как сразу несколько родовых тату активировались, а магия начала разрывать меня на частицы с протяжным ревом я выпустил крылья и отцарапал когтями лица двоих которые удерживали мои руки глаза закрыла пелена, но я почувствовал свободу движений. вот только сил хватило лишь на то чтобы подтянуть колени и начать делать жадные глубокие вдохи. Мне было необходимо броснять браслеты и выпустить бурю сейчас же рядом Послышался звериный рык и звуки драки. А еще через мгновение раздались крики стражей. «Какого лешего вы здесь устроили? Порох!» «Все хорошо, Най. Всего лишь знакомили новичков с правилами колонии». Я ощутил жесткий хлопок по своему плечу. И волна несказанного облегчения тут же прошлась по телу. Буря мгновенно утихла, а мой разум прояснился. Остался лишь боль на предплечье. Особая, которую ни один демон ни с чем не спутает. Сильные эмоции вызвали активацию новой родовой метки. Проснулась моя вторая стихия. Вот только пока на мне эти грёбаные браслеты не суждено узнать, какой именно магией я овладел. «Вставай!» — донесся над ухом голос оборотня. Я поднял голову и наткнулся взглядом на протянутую ладонь Йогана. Бросив на того жесткий взгляд, самостоятельно поднялся на ноги и повернулся к стражам. Двое магов окинули всех предупреждающим взглядом и кивнули на двухэтажные нары. Адбой, Сейчас же!» Они не ушли, наблюдая, как каждый расходится по койкам. Та, которую я приметил, была свободной, а эльф уже расположился ниже. Сложив крылья, стянул с себя разорванную майку и залез на постель. пропахшую табаком и плесенью. «А услышу шум, упеку всех в карцер на двое суток. Уяснил порох!» — прикрикнул страж. «Ясно, ясно, шеф!» — протянул вампир. Когда дверь закрылась, раздался его тихий шепот. «Зря, принцесса! Зря! А ты, псина!» «Лучше бы не высовывался!» Барский громко хмыкнул и с кривой ухмылкой взглянул на меня. В свете ночного светила его глаза отражали желтоватое свечение. «Что, тролль, нагони произошло? Как ему удалось так быстро остудить меня?» Не иначе, как дядя наградил своего верного пса, особой защитной татуировкой магия демонов очень сложная не каждую из меток могут сдержать браслеты например крылья это неотделимая часть демонов как клыки вампира но большую часть времени они спрятаны в виде рисунка на спине накопитель на них не сдерживает а вот со стихиями сложнее Мне по наследству передались четыре, но до сегодняшнего дня активной была только одна — ветер. Уставившись в потолок, я потер плечо вместе, где жгла метка. Теперь две. Я стал сильнее.